Расскажи он все это неделю назад, и матерый убийца-садист уже сидел бы за решеткой. А теперь приходилось начинать поиск с нуля. На этой невеселой ноте внезапно навалившийся сон прервал размышления полковника, и он уснул, лелея в подсознании надежду поймать этого зверя. Ранее Фуфаева никогда не сдавала квартиру в наем, а приняв к себе в дом квартиранта, Мария Васильевна стала к нему внимательно присматриваться. Вначале это было чисто женское любопытство. Ей хотелось и вполне естественно убедиться в том, что поселившийся у нее человек добропорядочен. Первое впечатление от Ивана Николаевича, было самым хорошим. Сопов оказался мужчиной вежливым, обходительным и, что самое главное, внимательным. Марии Васильевне нравились мужчины молчаливые, но умеющие слушать собеседника. Фуфаева была большой любительницей поболтать» и ничего не видела противоестественного в том, что именно эти черты характера и нравились ей у мужчинах. Буквально двух дней общения хватило для того, чтобы она окончательно уверилась в правильности своей оценки. Иван Николаевич являлся полной противоположностью ее умершего мужа. Если тот терпеть не мог ее словесной трескотни, то Сопов умел, не перебивая, слушать Марию Васильевну часами. Этим он как-то сразу расположил ее, и Фуфаева была благодарна ему за то, что он внес хоть какое-то разнообразие в ее бессовестно скучную жизнь. Встречаясь вечерами у экрана телевизора, А она с вдохновением рассказывала квартиранту о наиболее памятных событиях своей нелегкой жизни. Он внимательно и с пониманием слушал ее, пропуская самые интересные передачи, которые частенько транслировались по республиканскому телевидению. Такое отношение не осталось без внимания хозяйки, и она дала себе слово при первой же возможности отблагодарить его за это. Подобного случая ожидать долго не пришлось. Сопову необходимо было с какой-то целью посетить одну из деревень, расположенную в глубинке. Иван Николаевич без огняков посетовал на то, что у него нет соответствующей одежды и обуви для этого небольшого путешествия. Мария Васильевна с пониманием отнеслась к словам квартиранта, предложив все необходимое для его поездки. Она быстро экипировала Ивана Николаевича в считанные минуты, подав ему нужные вещи. Увидев его потеплевшие глаза и ту интонацию, с которой он благодарил ее, Мария Васильевна поняла... Что ее забота достигла сердца этого терпеливого мужчины. Уходя из дома, Иван Николаевич не остался в долгу и пообещал привезти ей подарок из деревни. Квартиран уезжал всего на 2-3 дня, и Мария Васильевна не стала расспрашивать его о цели и месте поездки. Она почему-то предполагала, что, вернувшись из деревни, Иван Николаевич все, что с ним произойдет, расскажет сам. Первые два дня отсутствия прошли быстро и незаметно. На третий день Мария Васильевна ожидала возвращения постояльца, и когда он не появился, порядком встревожилась. Не пришел Иван Николаевич, и в последующий день Фуфаева Винила в его отсутствии плохо работающий транспорт или внезапно свалившуюся на сопово болезнь, но успокоения не находила. Потом ее обожгла внезапная мысль, а вдруг он забрал у меня наиболее ценные вещи и смотался совсем. Она бросилась к шифоньеру, где у нее хранились скромная сумма денег и кое-какие драгоценности, дрожащими руками. Она отперла дверцу. Все было на месте. Не успокоившись, она с особой тщательностью осмотрела комнату квартиранта, его вещи. Сопов, уезжая, оставил не только насильные вещи, но и документы, деньги и даже несколько золотых монет. Все это прямо подтверждало обещание Ивана Николаевича вернуться. Если бы у него было желание смотаться в силу каких-либо причин, то не стал бы легкомысленно бросать документы и ценности. Поразмыслив, и так, и этак, Мария Васильевна решила ожидать Сопова еще три дня. Если по истечении этого срока он не вернется, ей придется обращаться в милицию. Буквально на следующий день... Мошкину пришлось передавать дело Архипова-Сопова следователю Комитета госбезопасности, майору Долгову. Никогда ранее с ним Николай Федорович не работал, хотя и встречал его несколько раз в стенах управления. Майор с должным вниманием отнесся к каждой бумажке, каждому протоколу, подшитому в деле. По ходу просмотра материалов, Александр Григорьевич задавал множество вопросов, отвечая на которые, Николаю Федоровичу пришлось вольно или невольно осветить все нюансы расследования. Потому как были поставлены вопросы, чувствовалось, что Долгов не новичок в сыскном деле. Передавая материалы, Мошкин несколько сожалел о том, что не пришлось ему самому обезвредить преступника. Приятно было осознавать, что основная работа по изобличению Архипова проделана им, а этому майору остается только разыскать убийцу на просторах нашей необъятной Родины и предать его суду. Николай Федорович успокаивал себя еще и тем, что за поимку старика взялась такая серьезная организация, как КГБ, Передача документов и беседа с Долговым продолжалась полдня, после чего они расстались. Перед уходом Александр Григорьевич попросил. «Товарищ полковник, если вам что-нибудь станет известно по делу Архипова, вы уж сообщите мне, пожалуйста. Я буду держать вас в курсе всего, что мне станет известно о Сопове, только оставьте мне свои координаты». Майор вынул из нагрудного кармана пиджака небольшой квадратик бумаги и протянул его Мошкину со словами. «Вот мой служебный телефон, а номер вашего я знаю. Чуть что, звоните, я буду вам очень признателен». Николай Федорович принял из рук следователя квадратик из плотной бумаги, на котором были отпечатаны на ксероксе фамилия, инициалы майора и его телефон. Вы тоже сообщите мне, если Архипов Сопов будет задержан. Я обязательно это сделаю. Можете на меня положиться, — пообещал Долгов и, попрощавшись, покинул кабинет Мошкина. В этот день, хоть и были у Николая Федоровича другие расследуемые дела, работать он не мог. Настроение было, выражая словами Аркадия Райкина, мерзко-пакостным. Как не успокаивал себя Мошкин, его не покидало ощущение наведенной неполноценности. Забирая это дело у него, следователя УВД, всесильное ведомство невольно демонстрировало недоверие по расследованию такого рода преступлений. Самолюбие Николая Федоровича было в какой-то степени уязвлено, и потребовала с полдня, чтобы убедить самого себя в том, что его репутация при этом ничуть не пострадала. Как ни старался он восстановить душевное равновесие, но его подавленность не ускользнула от внимательной супруги. Зная непокорный норов мужа, она не стала приставать к нему с расспросами. Помни, что голодный мужчина зол и непредсказуем, Она прежде всего накормила мужа сытным ужином. Когда он выпил кофе и закурил, Маша стала молча мыть посуду, напустив горячую воду в мойку. Сделав минутную паузу, она вдруг спросила, «Но как ужин?» Супруг торопливо вынул сигарету изо рта и сказал, «Все было на высшем уровне. Спасибо тебе, Маша. Извини, что не поблагодарил тебя сразу» то ты пришел с работы в конец расстроенный. Я тебе таким давненько не видела. Может, неприятности какие?» «Вроде и нет никаких неприятностей. А плохой осадок на душе после сегодняшней передачи бумаг остался». И он рассказал жене все, что произошло с делом Архипова. Жена выслушала его, не перебивая, дав мужу возможность излить все, что наболело на душе». Закончив возиться с посудой, она вытерла руки льняным полотенцем и села на табурет по другую сторону кухонного стола. Посмотрев на уставшие и расстроенные глаза мужа, просто, без всякого актерства сказала, «Коля, брось себя мучить сомнениями. Уж больно ты с возрастом становишься мнительным. Другой бы на твоем месте на это внимание не обратил» а ты вон как переживаешь. Брось, не терзай себя. Ты всю главную часть расследования закончил, установил личность преступника, осталось самое легкое — поймать этого негодяя, и все. А эта работа не стоит того, чтобы ты переживал. Пусть это делают другие. Докуривай сигарету и пойдем спать. Пойдем, — согласился Николай Федорович и затушил окурок. Утром он без аппетита перекусил холодных консервов, а разжечь костер, несмотря на все усилия, так и не удалось. За ночь нога ниже перелома сильно опухла, и Сопову, как он не пытался, не удалось даже снять с нее сапога. За целый день им было предпринято несколько попыток максимально продвинуться к шоссе. Но всего удалось преодолеть чуть более километра пути. День выдался сырым и пасмурным, а потому, как и предыдущим вечером, Сопову не удалось развести костра, и ночь пришло скоротать дрожа от сырости и холода. К высокой температуре и нестихающей боли в ноге добавился раздирающий душу кашель, видимо, у него приключилось воспаление легких. Сопову эта ночь казалась бесконечно длинной, он очень ослаб и уже не верил в благоприятный исход предпринятого похода. Иван уже не думал о золоте и готов был отдать все до копейки, лишь бы спастись, но выхода из создавшейся ситуации не видел. Утром он с трудом оторвал свое тело от кучи хвороста, на котором провел эту страшную ночь. Ему было ясно, что он не сумеет выбраться из этого холодного, промозглого леса, что именно здесь закончится его жизненный путь. Сопову стало жаль себя, и он не смог сдержать невольных слез и глухих рыданий. Выплакавшись в волю, он долго лежал на хворости, отрешенно глядя в свинцовое небо. Он как-то легко отказался от мысли о собственном спасении, и только одно страшило его — медленная, мучительная смерть. Впервые он, с сожалением подумал о пистолете, который так опрометчиво выбросил под колеса поезда. Будь он у него сейчас в руках, проблему ухода в мир иной можно было бы решить без мучений. Практически мгновенно — Теперь же в его распоряжении оставался единственный и далеко не безупречный способ свести счеты с жизнью. Отогнав невеселые мысли, Сопов решил подкрепиться, для чего подтянул к себе измазанный в грязи рюкзак. Развязав его, он достал все сесное, что в нем оставалось, и съел без всякого сожаления. Немного отлежавшись... Иван решил закопать золотые монеты в землю, чтобы они, не дай бог, достались еще кому-нибудь на этом свете. Выбрав место под большим раскидистым деревом, он принялся копать яму, разрыхляя почву ножом.